И вот, понимаете, раскопали мы, не торопясь, грядки. Фукс на виду у всех наломал макароны, посадил, поливают. И представьте, через три дня взошли. Сперва эткие, знаете ли, зеленые росточки, потом листочки. Фукс ходит, окучивает, рассказывает итальянцам. Это вам не какая-нибудь дешевая подделка, это натуральный продукт. Вот вырастут повыше, станут в рост человека, тогда вы их косите, листья обламываете на корм скоту, а стебли бросаете прямо в кастрюлю, варите и получаете превосходное кушанье. И поверили итальянцы, да и я, признаться, Поверил. Убедительно. Растут ведь. Факт. И вот этот полковник спрашивает. Нельзя ли засеять все поле? Нет. Почему же? Можно. Пожалуйста, говорит Фукс. Только семенного материала маловато. А если ваши сеять, их надо спиртом поливать, иначе не взойдут. Ну что ж. Мои молодцы польют, — говорит полковник, и распорядился. Но другой день выкатили цистерну спирта, высыпали все макароны, что были, соорудили цепы, обмолотили, засеяли и пошли поливать. Но только, знаете, на поле немного попало, все больше в рот солдатам. Вечером и полковник прибыл, тоже пригубил. И такое пошло веселье по всему лагерю. Песни, шум, драки начались. А к ночи взошла луна, лагерю тих. Только храп слышен по полю. А мы скорее на берег, на беду. Подняли паруса... «И пошли!» «Ну, — говорю, Фукс, — вам бы агрономом быть, а не матросом! Как это вы достигли такого совершенства? Ведь это чудо, чтоб макароны проросли!» «Никакого чуда, — Христофор Бонифатьевич! Просто ловкость рук!» — отвечает Фукс. «У меня горсточка овса осталась в кармане!» А с не то, что макароны, а курки, и те взойдут. Вот оно как! В общем, благополучно ускользнули. но ну, а на другой день я обогнул мыс Гвардафуй и пошел прямо на юг.